Страница 482 -я. В. Закон диалектической противоречивости Данный закон принято называть несколько иначе – закон единства и борьбы противоположностей. Он всеобщ. Положение о его всеобщности стало стандартным. В положении о его всеобщности перестали вдумываться, оно воспринимается как малоинформативное – иногда пустое. При ответе на вопрос, как вы понимаете всеобщность этого закона, некоторые студенты, подготовившие к семинару, приводят примеры. Правая и левая стороны дома, верх и низ стола, черная и белая и тому подобное. Кажется, что всеобщность означает существование везде и во всем. Приходится вспомнить, что в начале 30-х годов в нашей стране а также в период культурной революции в Китайской Народной Республике были публикации на тему о действии закона единства и борьбы противоположностей в рыбном хозяйстве, в продаже арбузов и тому подобное. И дело не в том, что в приводимых примерах вообще нет противоречий, а в том, что при этом механически соединялись произвольно вычлененные моменты и выдавались за проявление противоречий и доказательства силы диалектики. К сожалению, в отдельных наших учебных пособиях также встречаются недостаточно четкие положения, дающие основания для подобных трактовок. В одном из них, например, говорится, кавычки открыты, «Все без исключения подчиняется этому закону, поскольку все состоит из противоположностей и взаимно связанных между собой. Примерами противоположностей могут служить верх и низ». Внешние и внутренние, темные и светлые, северные и южные полюсы, сложение и вычитание, отрицательное и положительное электричество, электронная оболочка и ядро в атоме, ассоциация и диссоциация атомов, наследственность и изменчивость, среда и организм. Кавычки закрыты. Диалектический материализм. Москва, 1974 год, страница 282. Если бы после этого рассуждения было пояснено, что приведенные примеры являются примерами только противоположностей, но что не все из них демонстрируют действие закона противоречивости, то все сказанное можно было бы принять. Страница 483. Однако примеры эти даны под положением, в котором упоминается данный закон, да и в последующем тексте сказанное не уточнено. Между тем... Именно приведенные примеры нуждаются в более внимательном к ним отношении, даже если согласиться, что данный закон действует не только в развитии, но и в просто движении, то есть в механическом движении. Как на это указывается далее в том же учебном пособии, то не все приведенные примеры будут характеризовать движение, относясь лишь к статике. Студент Ответивший на вопрос о всеобщности противоречий в духе формальной всеобщности, заходит тупик, когда его затем спрашивают, где же в ваших примерах развитие, ведь закон единства и борьбы противоположностей есть источник развития, не так ли? При всем желании, однако, не удается узнать, как противоположности правого и левого детерминируют развитие дома, а верх и низ – развитие стола. Кавычки открываются. «Пока мы рассматриваем вещи, как покоющиеся и безжизненные, каждую в отдельности, одну рядом с другой и одну вслед за другой, — отмечал Энгельс, — мы действительно не наталкиваемся ни на какие противоречия в них. Мы находим здесь определенные свойства, которые частью общие, частью различные или даже противоречат друг другу, но в этом последнем случае они распределены между различными вещами —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 Если брать не верх и низ, а тот же стул, но в его изменениях физико-химического характера в течение определенного времени, от момента создания до разрушения, то, очевидно, мы обнаружим в этом предмете тенденцию к устойчивости и тенденцию к изменчивости как взаимопроникающие противоположности, обусловливающие те или иные его состояния, его движения. Означает ли это, что статичное состояние каких-либо систем – а эта устойчивость статики может быть только относительной, находится за пределами диаректики, а вовсе нет. Та или иная форма, внешняя или внутренняя, в том числе правая и левая и тому подобное, тоже связана с законом единства и борьбы противоположности, не говоря уже о взаимосвязи количества и качества, формы и содержания и тому подобное, но выступает или как результат его действия, или как условие его развертывания. Если бы на поставленный вопрос А в всеобщности закона был дан ответ в таком плане, то это можно было бы считать, по крайней мере, частичным объяснением ситуации. Страница 484 Не всякие противоположности, находящиеся в единстве, составляют противоречия. А для того, чтобы противоположности образовали противоречия, они должны находиться во взаимодействии, проникать и отрицать друг друга, в противоречиях и единство, и борьба. Сама формулировка «Закон единства и борьбы противоположностей» провоцирует на упрощенное понимание сути этого закона механическое соединение противоположных сторон. В этом отношении, хотя бы в чисто методическом плане, предпочтительнее название а «Закон диалектической противоречивости». Противоречие неотрывно от развития, движения, как и развитие от противоречия – Механическое движение противоречиво постольку, поскольку оказывается включенным в развивающуюся систему или имеет внутри себя, как в случае движения планет, развивающиеся стороны. Всеобщность закона диалектической противоречивости идентична всеобщности развития, самодвижения. Курсив. Диалектические противоречия есть только там, где есть развитие, самодвижение, этот момент включается в самоопределение противоречия. Диалектическое противоречие есть взаимодействие противоположных, взаимоисключающих сторон и тенденций, предметов и явлений, которые находятся во внутреннем единстве и взаимопроникновении, поступая источником самодвижения и развития. Кавычки закрыты. Философский энциклопедический словарь. Москва. 1983 год. Страница 545. Конец курсива. Противоречия есть в любой развивающейся системе от начала и до конца процесса ее развития. Меняются лишь состояния, количественные параметры, характер противоречий, значимость их в системе. Сами противоположности находятся в изменении, движении. Их взаимодействие связано с обменом веществом, энергией, информацией, влияющим на их изменения и на изменения общей их системы. Количественное и качественное преобладание ведущей противоположности задает направление движения, функционирования и развития системы. Это преобладание вначале бывает скрытым, потенциальным, а затем актуальным. Изменяется степень интенсивности, остроты и зрелости противоречия, как такового, степень его близости к моменту своего разрешения. Проблема этапности развития самих противоречий недостаточно исследована. Иногда ограничивается приведением мыслей Гегеля о прохождении противоречием стадии тождества, различия, противоположности и противоречия. При этом упускается из виду, что в данном случае Гегель имел в виду лишь процесс возникновения, либо процесс познания противоречий, а не развитие предметно-материального, уже ставшего противоречия системы. Страница 485. В развитии противоречий можно выделить следующие этапы или состояния. Первое – гармонию. Второе – дисгармонию. Третье – конфликт. Уже Гераклитам было замечено, что из расходящихся прекраснейшая гармония, что гармония состоит из противоположностей. Связывая представление о противоречии с гармонией, он подчеркивал также, что скрытая гармония лучше явной. Материалисты Древней Греции, Москва, 1965 год, страница 42-46. По Аристотелю... Кавычки открывается. Все гармонично устроенное возникало из неустроенного. Кавычки закрыты. Физика. Москва. 1936 год. Страница 14. Кавычки открываются. Гармония вообще возникает из противоположностей. Гармония есть согласие разногласного. Кавычки закрыты. Цитируется по книге Маковильский, а до Сократики, Казань. 1919 год, часть 3, страница 35. Традиции античной философской мысли богаты своими выходами в современную проблематику теории развития. Разрабатываемое последние десятилетия преимущественно в эстетике понятия гармония, начинает все в большей степени привлекать внимание специалистов по философии бытия. Среди социальных структур гармоничными будут те, у которых обнаружится единство целей – установок. Гармония, слаженность, лад, равнозвучие. Гармонична та структура, например, семья, которая отличается, несмотря на различия, взаимным соответствием коренных интересов и принципов действия. Единству и борьбе противоположностей в состоянии гармонии свойственно взаимоукрепление При разной направленности противоположностей, каждая из сторон также содействует более полному раскрытию возможностей другой стороны и системы в целом. При гармоничном развитии единство системы непрерывно укрепляется, наращиваются темпы позитивных изменений, увеличивается динамизм, пластичность системы в ее взаимоотношении с окружающими системами, ее устойчивость, надежность. Дисгармония связана с расшатыванием общих структур, с развитием одной стороны а за счет другой. Она характеризуется появлением, углублением и обострением взаимоотношений между противоположностями, преобладанием разнонаправленности и взаимоотрицанием. Кавычки открываются. «Коллизия, — писал Гегель, — нарушает гармонию истины действительного и заставляет единый в себе идеал перейти в состояние разлада». И антагонизма. Кавычки закрыты, сочинение том 12, Москва, 1938 год, страница 209. При конфликте, от латинского конфликтус «столкновение», такое состояние достигает предела, что ставит под вопрос само существование развивающейся материальной системы. Итак, состояние противоречий не является неизменным при развитии систем. Оно может быть гармоничным, но может быть и дисгармоничным, и даже конфликтным. Гармония может перерастать в дисгармонию, а последняя преобразовываться в гармонию или переходить в конфликтное состояние. Страница 486. Для разных систем существует своя мера возможности преодоления противоречий, в том числе только при гармоничном развитии, минуя состояние дисгармонии. Гармония, чтобы остаться таковой и не обрести черты иного состояния, должна постоянно воспроизводить свои, а не другие предпосылки развития. Таковы моменты, характеризующие всеобщность противоречий. Противоречие есть процесс. Во-первых, состояние противоположностей, составляющих противоречия, да и самого противоречия не остается, как мы только что видели, неизменным а само непрерывно меняется, во-вторых, противоречие преодолевается, для чего требуются затраты вещества, энергии, информации, связанные с дополнительным движением. Сами по себе противоречия еще не обеспечивают переход к новому качеству, то есть развития, противоречия могут быть налицо, но развитие на этом уровне не будет иметь места». Это положение не исключает признание развития подсистем, элементов, других компонентов системы, то есть означает статичность всего, что имеется при этом в материальной системе. А в данном отношении всеобщность противоречий не идентична всеобщности развития. Курсив. Чтобы быть источником развития, противоречия должны разрешаться. Конец курсива. В строгом смысле слова понятие противоречия включает в себя представление о преодолении противоречия, вследствие чего можно утверждать, что курсив, развитие есть там, где есть противоречие и их преодоление. Конец курсива. Общая теория диалектического противоречия фиксирует в качестве основных форм разрешения противоречий действительности, а переход противоположностей друг друга, соответственно, более высокие формы. Б победу одной из противоположностей, В исчезновение, гибель обеих противоположностей при коренном преобразовании системы и другое. Любое разрешение противоречия есть существенное качественное изменение бытия, то есть отрицание. В то же время могут быть противоречия окончательно неразрешаемые. Касаясь противоречий в жизни индивида Ю А Харин отмечает. Одни противоречия, будучи противоречиями его собственной жизни, и возникают и решаются без его участия, а другие возникают помимо него, но могут быть решены только им самим. Третьи и вызваны и разрешаются субъектом. Некоторые противоречия вообще не могут быть сняты, будучи характеристикой развития индивидуальной жизнедеятельности в ее качественной определенности. Процесс преодоления противоречия представляет собой скачок который, в свою очередь, складывается из противоречий. Необходимость преодолеть противоречия, выступает для социальной системы как цель. Достигнутая цель становится средством достижения новой цели. Страница 487. Диалектика цели и средства – одна из сторон процесса развития. Одно и то же явление может быть целью в одном отношении, средством – в другом. Уточним понятие «противоположность», «единство» и «борьба», Посредством которых противоречия отражаются в познании. Стороны или элементы части системы, имеющие противоположные тенденции изменений, называются противоположностями. В самом общем плане и преимущественно противоположностями являются тенденция к устойчивости и тенденция к изменчивости. В неорганических системах они проявляются в форме разнонаправленных сил притяжения и отталкивания в эволюции видов, в форме наследственности, изменчивости и тому подобное. Таким образом, противоречия образуют противоположно направленные тенденции, взаимосвязанные в рамках единой системы. В расширенной формулировке рассматриваемого закона понятие «борьба» имеет специфическое значение. В прямом смысле слова «борьба» относится к обществу, отчасти к органической природе – Применительно же к неорганической природе и к некоторым биологическим явлениям, точнее говорить о взаимодействии противоположностей, что включает представление об их взаимоотвержении и взаимоотрицании. Иногда этот закон формулируется как закон взаимного проникновения противоположностей. Поскольку имеет место противоположности, их взаимное проникновение связано с их противоборством, столкновением. Столкновение тенденций означает, что одна из них стремится вытеснить, преодолеть другую, то есть имеет место их взаимоотрицание. Единство противоположностей разноаспектно. Таких аспектов, по крайней мере, четыре. Первый. Единство как взаимодополняемость, связь в составе целостной материальной системы. Второй. Единство как равновесие, равнодействие противоположных сторон. Третий – единство как возможность перехода одной противоположности в другую в смысле изменения положения в системе. И четвертый – единство как возможность временного объединения, союза в условиях разнонаправленности, в состоянии полярности и конфликтности. Качественная сторона единства противоположностей выражается в первом, третьем и четвертом аспектах, количественная сторона – во втором. Единство и борьба противоположностей являются источником и главной движущей силой развития. В их научном конкретном познании ключ к практическому использованию противоречий к управлению процессами развития. Существует множество различных противоречий и разные основания их классификации. Страница 488. Исходным, наиболее фундаментальным подразделением противоречий является их деление по степени охвата действительности Определяются следующие два типа. Первый общие диалектические, охватывающие материальную и духовную действительность, и второй специфические диалектические, разделяемые в свою очередь на два подтипа: а) противоречия материальных систем, предметные противоречия, и б) диалектические противоречия познания. Общие диалектические противоречия классифицируются на виды на основании того, в каких всеобщих сторонах действительности они функционируют. Потому действуют ли они в области явлений, проявлений или сущности, противоречия образуют два вида – феноменологические и эссенциалистские. Их мы касались при рассмотрении вопроса о сущности и Если берется форма и содержание, то выделяется противоречие формы и противоречие содержания выделяются также противоречия внешние и внутренние, необходимые и случайные, действительные и возможные и тому подобное. Рассмотрим внешние и внутренние противоречия. Внутреннее противоречие — это такое, которое находится внутри системы, ограничено рамками конкретной целостности. Внешнее это противоречие между данной системой и другой, находящейся вне ее. Внешнее и внутреннее относительные одно и то же явление. Противоречие Есть одновременно и внутреннее и внешнее, в одном отношении внутреннее, а в другом внешнее. Поставим вопрос, какое из противоречий, внутреннее или внешнее, является источником развития. Кажется интуитивно ясным, что на этот вопрос нужно ответить либо в пользу внутреннего, либо в пользу внешнего противоречия. Но, во-первых, к материи, к миру в целом эти понятия вообще неприменимы. Отвечая внутренне, мы тем самым признаем наличие чего-то внешнего по отношению к материальному миру. Во-вторых, применительно к конкретным материальным системам не может быть только внутреннего или только внешнего противоречия. В этом случае мы видим, что вопрос сформулирован не точно «союз или» ориентирует на выбор лишь одного вида противоречий. Перечень примеров, где внутреннее противоречие является источником развития, столь же значителен, как и перечень фактов в пользу внешнего. Экстенсивный путь здесь малопродуктивен. Представляется, например, верным такое понимание перехода к новому виду в органической природе. Исходный вид, первое римское, приспособлен к среде. Изменение среды ведет к появлению несоответствия вида и среды, то есть такого внешнего противоречия, которое вынуждает живую систему изменять свое основное качество. В ней появляется тенденция к изменчивости, которая во взаимодействии с тенденцией к устойчивости, наследственность, определяет дальнейшее движение, в результате чего образуются неоднозначные следствия. Одни системы оказываются приспособленными к внешней среде, другие – неприспособленными. Действие естественного отбора – ликвидирует последние, оставляя жизнеспособную форму, вид «Римская 2». Страница 489. Такое понимание, на первый взгляд, кажется достаточно полным, во всяком случае убедительным, однако в нем не учитывается самодвижение системы, и это ведет к механицизму. В эволюционной теории, в генетике, да и философии, Уже давно осмысливаются факты, говорящие о наличии внутренних противоречий. Индивидуальные формы подвержены мутациям, одни из них под явным воздействием внешних для них факторов, другие под влиянием изменений в клеточной физико-химической среде, непосредственно действующие на хромосомы и вызывающие точечные и другие мутации. Для вида А тем более популяции, такие мутации будут результатом внутренних противоречий. Сами импульсы к развитию заключены внутри системы, да и направление возможных изменений качества, границу возможной изменчивости преимущественно определяется природой исходной популяции. С учетом всего этого роль внешних противоречий, то есть противоречий живых форм со средой, тоже важна. Они могут вызывать изменчивость, выполняя роль искры или толчка. Внешние факторы могут существенным образом определять направление изменчивости. Отсюда установка медицинской генетики на поиски химических веществ, способных направленно воздействовать на наследственные болезни. Внешняя среда выступает также важнейшим моментом естественного отбора, определяющего филогенетическое развитие живой природы. Итак, мы видим что развитие определяется и внутренними, и внешними противоречиями. Удельный вес каждого из них в детерминации конкретных изменений устанавливается в каждом случае конкретно, но в общей форме обнаруживается неразрывность внешних и внутренних противоречий. Поскольку вся материя системна, и одни системы взаимодействуют с другими, а меньшая система включается в большую по своим масштабам, постольку бытие конкретных материальной и духовных систем определено и внутренними и внешними детерминантами ни одно существование с его развитием не базируется только на внешнем или только на внутреннем но взаимосвязи внешнего и внутреннего в этом единстве внутреннее неравнозначно внешнему развитие сложно организованной системы есть прежде всего самодвижение основные его импульсы заключены во внутренних противоположных тенденциях их взаимодействие. Страница 490 При увеличении внешних противоречий в развитии, их противопоставлении внутренним, недооценка внутренних, есть механистическая односторонность, эктогенез, равна метафизичной точке зрения, считающей единственным источником развития внутренние противоречия, автогенез. Источником развития являются внутренние и внешние противоречия системы приведущей роли в формировании качественной основы системы внутренних противоречий. В подтипе специфических диалектических предметных противоречий выделяются виды противоречий по формам движения материи и по структурным уровням ее организации. Возможно, другие основания деления. В обществе, как и в других сферах материальной действительности, действуют разные противоречия: в области экономики, науки, культуры, и тому подобное. Существуют противоречия отдельных этапов, стадий развития общественно-экономических формаций и этих формаций в целом, имеется также противоречие, так сказать, глобального порядка, функционирующие во всех общественно-экономических формациях, основным из них является противоречие между производительными силами и производственными отношениями. Последнее принято называть общесоциологическими противоречиями. Они специфицируются в каждой формации. Под антагонистическими противоречиями понимаются противоречия между социальными силами, социальными группами, классами, интересы которых в корне противоположны и обусловлены различным отношением к частной собственности на средства производства. Неантагонистические противоречия – противоречия между индивидами, социальными группами, включая классы, и странами, предполагающие общность их коренных социальных интересов. Существуют противоречия конструктивные и деструктивные. Деструктивные противоречия могут обретать черты антагонистических противоречий. Эти противоречия для своего преодоления нуждаются в их разрушении. Все это и укладывается в понятие «деструкция». Не представление, будто наличие противоречий у предмета пагубно для него. Гегель писал, кавычки открываются, «Если в той или иной вещи можно обнаружить противоречие, то это само по себе еще не есть, так сказать, изъян, недостаток или погрешность этой вещи». Кавычки закрыты, наука логики, том 2, Москва, 1971 год, страница 68. Противоречия неизбежны, без них нет развивающихся систем». Научное познание противоречий социальной действительности и социальной практики необходимо как для управления уже имеющимися противоречиями в интересах прогресса цивилизации, так и для формирования принципиально новых противоречий. Страница 491 Рассмотренные выше законы диалектики с трех различных сторон характеризуют развитие, а закон диалектической противоречивости источник импульс развития, закон перехода количества в качество, механизм возникновения новых качеств, закон диалектического синтеза, характер и форму прогрессивно-направленных изменений. Первый закон дает ответ на вопрос «почему совершается развитие?», второй на вопрос «как происходит развитие?», третий на вопрос «каков характер поступательного развития?». В итоге взаимодействие трех отмеченных законов диалектики – Возникает единая система диалектических связей и переходов, в которой каждый элемент выполняет свою особую функцию, охватывая совокупным действием всю действительность. Закон диалектической противоречивости обнаруживает свое определяющее воздействие в каждом пункте развития. Его проявление имеет место в любом масштабе и на любой стадии существования и развития предмета. А закон перехода количества в качество наиболее явно обнаруживает свои действия при переходе к каждому новому этапу развития, то есть не на каждой отдельно взятой стадии существования предмета, а по меньшей мере в соотношении двух стадий. Действие закона отрицания-отрицания проявляется лишь в процессе взаимодействия, по крайней мере, трех этапов развития обладая специфичностью и несводимостью друг к другу эти законы в то же время взаимосвязаны и проникают друг к друга вплоть до полного слияния их единство многогранно многоуровнево основа этого взаимодополнения в развитии одним из общих звеньев законов диалектики является скачок то есть момент или стадия качественного преобразования развивающейся системы под системы Будучи фокусом закона перехода количества в качество, скачок выступает для закона отрицания отрицания отрицанием снятием, для закона единства и борьбы противоположностей – разрешением противоречия. Скачки происходят не только на этапе конфликта или в состоянии дисгармонии, но и в процессе гармоничного развития системы, в особенности, когда противоречия достигают полной меры.